Урок 10. Крючки. На прошлом уроке я рассказал о структуре сценария и пообещал научить пользоваться крючками, вызывающими интерес зрителя. Крючок — это то, что соединяет акты, эпизоды и сцены сценария. В то же время «Крючок» удерживает кинозрителя перед экраном и заставляет телезрителя ждать, пока закончится реклама, чтобы узнать, ну что же там будет дальше. Грамотно выстроенная система «Крючков» способна превратить довольно заурядный сюжет в зрелище, от которого невозможно оторваться. Хороший сценарист обязательно в нужных местах повесит крючки, цепляющие внимание зрителя. На первый взгляд, устройство рыболовного крючка очень просто — согнутый кусок металла. Однако далеко не всякая рыба клюнет на любой крючок. Так и в сценарном деле. Чем хитрее крючок, чем лучше наживка, тем труднее зрителю с него сорваться. Тем больше почета сценаристу. Каждый сценарный крючок должен быть привязан к сюжету прочной леской, как рыболовный крючок к удочке. Иначе зритель, как хищная рыба, сорвет ваш крючок и уйдет в море. Давайте попробуем разобраться в устройстве сценарных крючков. Допустим, у нас есть герой, полностью соответствующий нашему представлению о прекрасном. Например, молодой, образованный, в меру начитанный и накачанный юноша. У него есть цель — встретиться со своей возлюбленной, красивой и умной девушкой. Хм... Так себе завязка. Ну ладно, пусть будет девушка. Думаю, на нашей планете, в тот самый момент, как вы слушаете этот урок, миллионы парней встречаются с миллионами девушек. Нам их судьба не очень-то интересна. Ну, встретятся, поженятся, детей нарожают, помрут потом. Тоже мне сюжет. Что должно случиться, чтобы мы заинтересовались их судьбой? Ну, конечно, между ними должно появиться препятствие. Например, родители юноши и девушки в ссоре. Да, где-то уже я читал такую историю. Давайте попробуем придумать пооригинальнее. Ну, например, у девушки редкое заболевание — аллергия на юношу. Если они встретятся, она немедленно умрет от удушья. А если не встретятся, он умрет от несчастной любви. Интересно, кто кого раньше угробит? Интересно. Итак... Первый и самый простой вид крючка — препятствие. Чем сложнее и неожиданнее препятствие, тем интереснее. Ведь тогда нам хочется узнать, как герой это препятствие преодолеет. Препятствие может казаться лишь на первый взгляд несложным. Например, в годы Гражданской войны в кузнице не оказалось гвоздя. Преодолеть такое препятствие вроде бы несложно. Нужно лишь купить гвоздей. Но если кто-нибудь из вас смотрел фильм «Коммунист» Юлия Райзмана, вы знаете, что с гвоздями в те времена случались перебои. В итоге гвоздя найти не удалось. Лошадь захромала. Тоже не проблема. Уход квалифицированного ветеринара, неделя-две покоя, будет как новенькая. Некогда было лечить лошадь? Нужно было срочно идти в атаку? Командир падает с лошади во время атаки, и его убивают. Что ж, воспитаем другого командира. А другой оказался бывшим кулаком и предал армию. Армия разбита. Ну что ж, перебросим войска с другого фронта. Перебросили. На другом фронте враги перешли в наступление и выиграли войну. Что ж, придется уходить в подполье и год за годом вести подрывную? Понятен принцип. Каждое следующее препятствие сложнее предыдущего. Когда следуете за своим героем на пути к его цели, не забывайте о том, что антагонист тоже не дремлет. Если вы любите своего героя, вы можете впасть в соблазн сделать его умным, красивым и смелым, а антагониста — глупым, страшненьким и слабым. Тем самым вы окажете герою плохую услугу. Зритель посмотрит на то, как ваш герой вытирает ноги об антагониста, да и скажет — Ну и поразит же ваш герой, как ему не стыдно так обходиться с несчастным антагонистом. Нет, антагонист должен быть сильнее вашего героя, и он должен идти, сметая все препятствия к своей цели. А цель у него одна — помешать герою. И вот уже наш юноша летит себе на свидание с девушкой, а она тем временем стоит в ЗАГСе, держа за руку толстого лысого дядьку. Когда герой об этом узнает, он немедленно умрет. Сотрудник ЗАГСа спрашивает, «Вы согласны стать женой этого толстого лысого дядьки?» Герой тем временем идет себе мечтает, а девушка опускает глаза и говорит тихонько «да». Итак, второй вид крючка — это угроза. Придумывая угрозу для героя, как никогда важно избежать штампов. Герой, висящий на кончиках пальцев над пропастью, — это штамп. Я же видел все приключенческие фильмы в мире. Я знаю, что его сейчас вытащат. Зато если он висит себе над пропастью, а в это время по городу расклеивают объявление о его розыске, тут героя вытаскивает из пропасти охотник, который как раз завернул в объявление о розыске патроны к своему винчестеру. Как теперь выкрутиться герой, если охотнику до зарезу нужно получить награду за его поимку, чтобы выплатить проценты банку, который иначе отнимет его дом. Интересно? Интересно. Вот вам и пропасть. Если не получается придумать оригинальную угрозу, можно придумать нестандартный способ защиты от угрозы. Например, герой висит, к нему подходит охотник, хочет его вытащить, а герой Вдруг — бац! — и падает в пропасть. И разбивается в на Насмерть. Все ущелье кровищей забрызгал. Интересно, как в этот раз выкрутится герой и сценарист? Еще как интересно. Ну, допустим, так, это был не герой. Мы обознались. Вон наш герой скачет себе на своем коне к своей девушке. Или герой и вправду убился, а дальше будет действовать его призрак. Итак, чем страшнее угроза, тем лучше. Не обязательно угрожать жизни героя. Есть вещи, которые для героя важнее жизни. Например, честь, деньги, любовь, месть, дружба, самоуважение, статус. Чем больше всего дорожит ваш герой? Вот по этому месту его и бейте. Давайте теперь оставим нашего героя над пропастью и вернемся в ЗАГС. Помните, возлюбленная героя сказала «да» лысому толстику. Но ведь она вроде бы любила нашего героя. Интересно, почему она предпочла лысого толстяка? Ага, мне самому интересно. Третий вид крючка — это загадка. Может, у лысого толстяка душа хорошая? Или у нее мама больна, а толстяк обещал денег на лечение? Загадка — это самый эффективный крючок в умелых руках. Одна хорошо придуманная и хорошо обставленная загадка способна держать зрителя в напряжении весь фильм. Кто подставил кролика Роджера? Кто убил Лору Палмер? Где находится нафилет? Если в сценарии есть загадка, его трудно испортить. Но можно, даже двумя способами. Первый не подготовить зрителя к появлению загадки. Например, герой идет по улице и вдруг слышит, как случайный прохожий говорит, «Я знаю, как готовить салат оливье». А потом весь фильм герой ищет этого человека, чтобы спросить у него, правда ли, что салат оливье на самом деле готовят без колбасы. Другое дело, если, например, любимая девушка говорит герою, Выйду за тебя, если разузнаешь настоящий рецепт салата оливье. Ценность загадки, которую нужно разгадать герою, сразу возрастает. Вторая распространенная ошибка — загадка замаскирована таким образом, что ее нетрудно разгадать. «Ага, есть труп женщины и трое подозреваемых, отсидевший за изнасилование Зек, бывший полицейский, которого выгнали из полиции за алкоголизм и избиение подозреваемых, и девочка, проходившая мимо из музыкальной школы. Кто убил? Ясное дело, девочка. Пожалуйста, не придумывайте таких глупых загадок. Зрители в детстве читали ту же Агату Кристи, что и вы». Наконец, последний крючок. Допустим, все загадки мы разгадали, все препятствия преодолели, всех угроз избежали. Вот я вам рассказал про убитую женщину, зэка, полицейского и девочку. Девочку обвинили в убийстве женщины и расстреляли. Справедливость восторжествовала. Казалось бы, история закончена. А на следующий день женщина, которую считали убитой, вернулась домой, как ни в чем не бывало. Интересно? Интересно. Женщина гостила у мамы в мытищах, а труп, оказывается, был манекеном, который выбросили из модного магазина. Ну вот так у нас бывает. Ошиблись судмедэксперты. Или, если уж продолжать нашу историю про влюбленных, пусть они прогонят лысого толстяка, вылечат маму и соединятся в поцелую на фоне телевизора, в котором президент объявляет войну и начало всеобщей мобилизации. Конец первой части. Вторую часть смотрите в апреле во всех кинотеатрах великой страны. Новость, которую узнают герои, дает возможность интересно продолжать историю после того, как конфликт исчерпан. Итак, четвертый вид крючка ⁇ неожиданная новость. Я бы хотел по своему обыкновению придумать мнемоническое упражнение, составить какое-нибудь слово из первых букв в названии крючков, чтобы было проще запомнить. Но получилось что-то очень прозаичное. П ⁇ препятствие, У ⁇ угроза, З ⁇ загадка, А, Н, новость, равно пузан. Если вас не смущает неблагозвучность этой аббревиатуры, пользуйтесь. Если смущает, все равно вы ее теперь уже не забудете до конца своих дней. Это все, что я хотел рассказать вам на этом уроке. На следующем уроке вы узнаете, что такое идея фильма, зачем она нужна, и главное, почему я о ней рассказываю только на 10-м уроке. Задание. Александр Мета в своей книге приводит замечательную историю, анекдот, от Кира Булучева, которую можно закончить любым из четырех крючков. Думаю, вы все ее слышали. Приходит мальчик домой, стучит в дверь, кричит «Мама, открой, это я!» Дверь медленно открывается, а это не мама. Попробуйте закончить эту сцену четырьмя разными способами, использовав все виды крючков.